Глава восьмая. Водителя Распутина зовут Гена. Это довольно взрослый добродушного вида здоровяк. За эти недели мы довольно частенько встречались, когда он проходил за начальником, или внизу, когда прощались. Машина у него «Мерседес», последней модели, и, если честно, я побаиваюсь туда садиться. Нет, ну а вдруг? Я чего-нибудь сломаю. Электроника меня вообще не любит. Мария Викторовна... «Мне потом надо Арсения Ярославовича забрать, но я вряд ли успею это сделать, если вы так и будете прятаться за столбом». «Черт!» Выглядываю, чувствую себя полной дурой. «Я не пряталась, я макияж поправляла. Он недоверчиво выгибает бровь, а я фыркаю. Ну да, с макияжем я переборщила. Я им пользуюсь только на выступлениях. Боитесь? Может, я лучше на автобусе?» «Я бы не против еще раз посмотреть, как вы за ним бежите, но работа мне важнее». «Ну, понятно. Это, конечно...» «И чего, красиво бежала?» «Не то слово. Садитесь уже». Открывает он двери и просто ничего не трогайте. «Ничего не трогать. Это я, пожалуй, могу». Гена усмехается, ждет, когда я залезу в этого зверя и, наконец, закрывает двери. «Пахнет тут, конечно...» «Дороговато. Кожа, нотки, виски и терпкого запаха. Да, самим начальником тут тоже пахнет. И неудивительно, учитывая, сколько времени он тут проводит». «А Арсений Ярославович на такси?» «Да, не переживайте. Не лучше было бы такси заказать мне?» «Я так и предложил». Настраивает Гена зеркало заднего вида, чтобы видеть меня в том числе. «Так, а Распутин чего?» «А он сказал, что вы либо сбежите, либо под колеса попадете, либо таксист вас влюбится и увезет на свою родину, а вы ему еще нужны». «Я ему нужна». «Не в том смысле. Да я же не дурочка, просто... В общем, я поняла, и часто вы меня обсуждаете?» Складываю руки на груди. Мы почти не разговариваем, Мария Викторовна, хотя, надо признать, последние недели он стал разговорчивее. Недавно вот спросил, есть ли у меня семья. А он не знал? Он не интересуется сотрудниками. Ну, не интересовался. Ну, так и что? Есть у вас семья? Да, жена и две дочки. Классно. Наверное, им живется весело. Ну, вместе». Всегда мечтала о сестре, но мать рано развелась с отцом и больше замуж не выходила, а отец так и не завел другую семью. И им весело, и нам весело. А ну точно, смеюсь вместе с Геной и осматриваю салон. Тут такие навороты, как, наверное, в вертолетах наших нет. Компания частенько делает вертолеты попроще, чтобы государство и самые дальние города имели возможность их приобрести. Хотя есть и такого элитного типа вертолеты для самых богатых. Гена довозит меня до офиса поставщиков, и я выхожу из машины. Я подожду вас здесь. А может, я сама? Не хочу вас отвлекать. Вы совсем не жалеете моих дочек. Что они будут есть, если Распутин лишит меня работы? Ой, я опять не подумала об этом. Ну тогда ждите, я скоро». Прощаюсь и уже бегу по ступеням, чуть не споткнувшись на одной из них. Тороплюсь. Забегаю в здание, сразу к ресепшену, чтобы меня проводили к руководителю электрической компании «Альтаир». Они поставляют нам электронику для вертолетов. Кстати, мой бывший работал в фирме, наподобие этой. Тоже как-то на а, а. «Котова, ты неужели передумала?» «Альтаир...» Точно, он работал в Альтаире. Только я могла об этом забыть. С другой стороны, не стала я бы отказываться от выполнения своих прямых обязанностей из-за бывшего. «Привет, Антон. Нет, конечно, я к твоему руководителю. Договор нужно подписать». Показываю, не отдавая в руки. «Точно, ты же в прогрессе работаешь. Я думал, так и чертишь». «Нет, теперь я заместитель генерального». «Немножко приукрасить свою должность перед бывшим вообще не грех». «Ого, за какие заслуги!» «Но точно не потому, что я вышла замуж за его сына или дочку». Фыркаю. «Он женился на дочери руководителя, и его повысили. Он вообще, помнится, пришел ко мне тогда и сказал, что я спокойно могу быть его любовницей, пока он не разведется. Охренеть предложение! Мечта любой девушки!» «Я развелся!» «Потому что она тебя бросила. Брось ты ее, вернулся бы в свой ЖЭК трудиться электриком. Кстати, тогда он мне нравился больше. Симпатичный, худощавый, простой, шутил плоско, но очень мило. Давай провожу. Не надо, меня девушка проводит». «Девушка?» «Не отвлекай девчонок от работы. Пойдем, провожу». Идет он вперед, а я чего? «Я за ним пошла». Шагаю все выше по лестнице уже три этажа. «А лифта нет?» «Есть, но я просто помню, что ты их боялась». «Уже не боюсь». И «Это правда. Мне каждый день приходится подниматься на десятый этаж. Я привыкла. Наверное, потому что там наверху меня ждет работа мечты. Да и вид из окна стоит нескольких секунд страха». «Да ладно, не дуйся. Как твой шест? Еще окрутишь задницей?» «Это называется акробатика на пилоне, и я не планирую осваивать профессию стриптиза». «Да я понял. Просто вряд ли твой начальник обрадуется, если узнает». «Я даже торможу, поражаясь его наглости». «Серьезно? Собираешься меня шантажировать?» «Да я так. Просто сказал, тем более он наверняка в курсе. Ты же не станешь такое скрывать». «Да что такое?» Словно я на панели стою и случайно могу встретиться с одним из своих клиентов. Да нет, конечно. Он тушуется, но вдруг поднимает наглый взгляд. А ведь когда-то мне нравились его глаза, а теперь даже в груди ничего не шевелится. Просто ну раз встретились, может, кофе выпьем после работы? Мне на тренировку, и ты прекрасно это знаешь. Вижу кабинет с нужной мне фамилией. Но даже если бы не тренировка, то меньше всего я хочу проводить свой вечер с тобой». «Вот из-за твоих тренировок мы и расстались». Говорит он мне вслед, но я поворачиваюсь и качаю головой. «Мы расстались, Щепкин, потому что ты накануне нашей свадьбы решил жениться на другой, более выгодной партии. А бесишься ты потому, что так и не стал у меня первым. А так было бы круто щегольнуть перед друзьями тем, как широко умеет твоя девушка раздвинуть ноги, да?» Я никому не рассказывал. И снова вранье, потому что после нашего расставания меня все твои друганы еще полгода доставали звонками и пошлыми намеками. «Я не знал, Маш». Говорит он довольно искренне, но мне уже все равно. «Было больно осознавать, что твой парень выбрал другую, но боль прошла» когда я поняла, что являлась предметом шуток и насмешек в их веселой компании. Наконец оказываюсь в нужной приемной, довольно быстро подписываю договора и спускаюсь на первый этаж. Внизу Антон стоит на крыльце, выбрасывает сигарету, когда меня видит. Терпеть не могу этот запах. Катаешься на машине начальника? Ну да. Просто пожимаю плечами и спускаюсь по лестнице. Антон вдруг дергает меня, и я чуть не падаю. Снова. Бью его по плечу и трогаю ушибленную лодыжку. «Ты поехавший?» «На тебе, Маш. Я до сих пор забыть тебя не могу». Шепчет он, пытаясь к себе прижать, так что приходится применить силу рук. Он просто отлетает от меня. «Мария Викторовна, помощь нужна?» «Нет, Ген, спасибо». «Ну и иди, работай, тренируйся, проводи время с мамой. Еще кота заведи, так и сдохнешь старой девой». «Лучше остаться старой девой, чем обманутой женой». Совершенно неприлично показываю средний палец, а потом просто убегаю, прячусь в уже привычном салоне крупной машины. Гена садится за руль, молчит, выезжая на проезжую часть, а я опираюсь на переднее кресло и приближаю голову к его. «Ген, а давай мы про этот спектакль ничего Распутину говорить не будем?» «Если вы не хотите сюда больше ездить, то, может, и стоит сказать. Уверен, Распутин отнесется спокойно». Я, как и вы, не хочу терять работу. Я с ней почти сроднилась, а со мной и так много проблем, чтобы разбираться с бывшими. Их было много. Прыскает Гена со смеху, а я головой качаю. Только один, да и тот наполовину. Но если вы справитесь с его вниманием, то я, конечно, буду молчать. Это вроде к работе не относится. — Спасибо, Ген. А с меня вкусные печенье в виде животных вашим дочкам. Они у меня самые вкусные. — Они это любят. Договорились. — Спасибо. Откидываюсь на спинку сидения и расслабляюсь. Да, лучше, чтобы Распутин ничего не знал. Ни о пилоне, ни о бывшем.